Глава вторая. Монахи находились в зале капитула, когда утром 20 октября в обитель прибыл управляющий Итонского манора с посланием от своей госпожи. Джону Лонгвуду было лет 50, добротный, бородатый мужчина с изрядной лысиной и благородными манерами, выказав положенные знаки почтения аббату Он, как человек, исполняющий свой долг и не претендующий на собственное мнение по данному делу, ясно и просто изложил суть своей миссии. Ми лорд, леди Дионисия Людол послала меня к вам, чтобы почтительно приветствовать вас и просит прислать к ней вместе со мной её внука Ричарда, дабы тот занял своё законное место лорда Итона в доме своего отца. Аббат Радульфус, откинувшись на спинку кресла, бесстрастно смотрел в лицо посланнику. "Разумеется, Ричард будет присутствовать на похоронах отца", сказал он. "Когда назначена церемония?" "Завтра, милорд, перед обедней. Однако моя госпожа имела в виду другое. Она хочет, чтобы молодой лорд оставил свои занятия в аббатстве и занял место лорда Итона." Я должен сказать, что леди Дионисия самолично намерена взять на себя попечение о Ричарде, тем более что теперь он вот-вот войдёт в права наследства, а она уверена, что так оно и будет без всяких задержек и препятствий. Мне приказано привести наследника домой. Боюсь, что тебе не удастся выполнить этот приказ, осторожно заметил аббат. Ричард Людол поручил опеку сына мне. на тот случай, если он умрёт, не дождавшись его совершеннолетия. Он желал, чтобы его сын получил достойное образование, дабы вступив в права наследства, он мог разумно управлять своими владениями. Я намерен исполнить данное Ричарду Людолу обещание. Молодой Ричард останется под моей опекой, пока не подрастёт и не сможет отвечать за свои поступки. А до той поры, я уверен, ты будешь служить ему столь же верно, как служил его отцу, содержая его владения в надлежащем порядке. Вы можете быть совершенно уверены, что так оно и будет, ми лорд, промолвил Джон Лонгвуд, уже значительно дружелюбнее, нежели когда он говорил о сути поручения своей госпожи. «После битвы при Линкольне лорд Ричард оставил все дела на меня, и у него не было случая пожалеть об этом, и сын его никогда не будет в чем-либо ущемлен мною, можете не сомневаться». «Я и не сомневаюсь», — улыбнулся Аббат. «А мы тут, переложив на тебя все заботы о владениях Ричарда, продолжим его обучение и долженствующее наставление». Что же прикажете передать леди Дионисии, спросил Джон, не выказывая никаких признаков разочарования или гнева. Передай своей госпоже, что я почтительно приветствую её во Христе, и что Ричард будет доставлен завтра и, как полагается, с надлежащим эскортом, ответила аббат с ударением на последних словах. Однако я имею священное обязательство перед его отцом относительно опеки сына вплоть до совершеннолетия последнего и намерен твёрдо придерживаться воли покойного Ричарда Людела. Так я и передам, ми лорд, коротко объявил Джон Лонгвуд, глядя в глаза аббату, затем почтительно поклонился и быстрым шагом покинул зал капитула. когда брат Катфаэль и брат Эдмунд, попечитель лазарета, вышли на большой монастырский двор, они успели увидеть, как подли при Вратницкой посланец из Итана сел верхом на своего коренастого валийского коня и неторопливо поехал в сторону Форгейта. — Я не сильно ошибусь, если скажу, что это поехал настоящий мужчина, — рассудительно заметил брат Катфаэль. Он не расстроился, получив решительный отказ, и, похоже, вовсе не боится привести его своей госпоже. Можно даже подумать, он попросту остался доволен. Он ведь не зависит от доброй воли своей госпожи, возразил брат Эдмунд. Покуда мальчик не станет сам себе хозяином, только шериф, как Сюжерэн, может угрожать его правам управляющего. А кроме того, Джон прекрасно знает свои достоинства. Знает о них и практичная старая леди, и она благодарна ему за рачительное управление владениями Людолов. Не желая ссориться с ней, Джон исполнил её приказ, разумеется, без особой радости. Делал своё дело, допомалкивал. Да Надо заметить, что Джон Лонгвуд и в куда более приятных обстоятельствах был молчуном. Так что ему не составило особого труда постоять несколько минут с каменным лицом перед обатом и промолчать. Этим дело не кончится, сокрушённо заметил Котфеэль. Раз уж это ледяна думала прибрать к рукам Роксотерлейтон, так просто она не отступится. Наверняка мы ещё услышим о леди Дионисе и Людол. Абат Радульфус принял все возможные меры предосторожности. Юного Ричарда в Итон сопровождали брат Павел, брат Ансельм и брат Катфаэль. Охрана вполне надёжная, даже на случай попытки захвата силой. Впрочем, надеялись, что обойдётся без этого. Куда более вероятной представлялась возможность того, что леди Дионисия станет использовать личное обаяние и кровные узы, Воздействуя на мальчика слезами и уговорами, чтобы пробудить в нём тоску по дому и переманить на свою сторону, поглядывая по дороге в лицо Ричарда, Кэтфаэль думал, что если старая леди рассчитывает обстряпать дело таким образом, то явно недооценивает и детскую непосредственность, и детскую рассудительность. Мальчик вполне отдавал себя отчёт в чём состоят его интересы и никогда не упускал своего При монастырской школе он жил в свое удовольствие, у него были друзья-сверстники, и вряд ли он ни с того ни с сего променяет привычную и беззаботную жизнь на неведомое ему одинокое житье, ведь у него нет братьев, и угрозу женить бы на девушке, которая, по его понятиям, совсем стара. Разумеется, Ричард высоко ставил свои наследственные права и жаждал поскорее вступить в них, Но они и без этого оставались при нём, и будь он в обители либо дома, всё одно, пока не мог воспользоваться своими правами и поступать по своему усмотрению. Нет, чтобы завоевать ум и сердце Ричарда, леди Дионисия наверняка прибегнет к какому-нибудь более сильному средству, нежели бабушкины слёзы и объятия. Тем более, что этих её слёз и объятий никто от неё никогда не ожидал. и не видел. От аббатства Дейтонского манора было немногим больше 7 миль, но к честью монастыря святых Петра и Павла, по столь печальному случаю монахов и мальчика отправили верхом. Леди Дионисия заранее прислала слугу с крепким валлийским пони для своего возлюбленного внука, что было, видимо, первым шагом на пути переманивания мальчика на свою сторону. Подарок был принят с огромным удовольствием, но леди Диониси и вряд ли стоило этим особенно обольщаться. Поскольку подарок есть подарок, а дети достаточно проницательны, остро чувствуют, что движет старшими, и знают, когда дар приносится им от чистого сердца, без тайного умысла получить что-то взамен. Тем не менее, осенним утром, ясным и росистым, Ричард, гордый и счастливый, сел верхом на своего пони, радуясь, что сегодня не будет уроков и почти забыв о печальном поводе своей поездки. Слуга, длинноногий парень лет 16, бежал рядом и держа пони под уздцы, перевёл его через брод Роксетера в том самом месте, где несколько сот лет назад переходили северн римляне. Здесь от их пребывания не осталось ничего, кроме мрачной разрушенной стены, бурой лентой тянувшейся вдоль зелёных полей. Камни, из которых она была некогда сложена, местные жители давным-давно растощили на свои хозяйственные нужды. В этих местах, где прежде, говорят, стоял город с крепостью, ныне раскинулся богатый манор с плодородными тучными землями и процветающей церковью. В дороге Катфаэль с любопытством поглядывал по сторонам, поскольку Роксетер был одним из тех двух маннеров, которые леди Дионисия вознамерилась присоединить к владениям Людолов, женив Ричарда на хильтруде Эстли. Это был и впрямь лакомый кусочек. Земли, раскинувшиеся перед ним к северу от реки, были заняты заливными лугами и волнистыми полями, поднимавшимися там и сям на пологи зелёной вzgорки по краям виднелись небольшие рощицы, уже тронутые золотом осенней листвы. Вдали на горизонте маячил лисистый кряж рекин, тяжёлое кружево леса тянулось вниз по склонам к северну, простирая длинную прядь своей тёмной гривы через земли Людолов к принадлежащему монастырю Эйтонскому лесу. Между фермой Эйтон и домом Ричарда Людала в Итоне было не более мили, да и сами эти названия, Эйтон и Итон, происходили от одного корня, однако время развело их, а нормандская страсть к порядку закрепила различия в их написании. Вскоре путники достигли маннера Людалов. Перед ними теперь возвышался даже не холм, а не холм, А целая гора с выходами скальные породы, видневшимися среди древесных крон ближе к вершине. У самого подножия на лугу располагалась деревня. Сам же дом, окружённый высоким чистоколом, стоял над криптой вместе с расположенной рядом церковкой. Первоначально она была просто часовней при лейтанской церкви, что располагалась всего в 2 милях ниже по реке. У Чистокола путники спешились, и как только Ричард ступил на землю, брат Павел крепко взял его за руку. Тем временем, навстречу ему из дома вышла леди Дионисия, поспешно спустилась по ступенькам, решительно подошла к своему внуку и, склонившись, подцеловала его. Ричард безропотно поднял для поцелуя несколько испуганное лицо, но руку брата Павла не отпустил, продолжая крепко держаться за неё. Он знал, что его охраняют, но был не вполне уверен в надежности этой охраны. Котфаэль с любопытством поглядывал на старую леди, поскольку, хоть и был наслышан о ней, никогда прежде не видел ее. Леди Дионисия была высока и стройна, ей никак нельзя было дать больше пятидесяти пяти, и на здоровье она явно не жаловалась. Более того, она была по-своему красива, Правильные черты лица, серые глаза, холодный взгляд. Однако в этом ледяном взоре трудно было не заметить пламени, вспыхнувшего, когда она увидела эскорт Ричарда и осознала силу противника. За её спиной толпилась челеть, рядом стоял приходской священник. Приступ, похоже, пока откладывался. Быть может, после, когда покойного Ричарда людала похоронят. И гости войдут в дом на поминки, она сделает свой первый ход. Едва ли в такой день наследнику удастся избежать общества своей бабушки. Пышное похоронное процессия направилась в сторону кладбища. Не без любопытства брат Катфаэль разглядывал челядинцев покойного, начиная с Джона Лонгвуда и кончая совсем ещё юным деревенским пастухом. Всё говорило о том, что Итон процветал под управлением Джона, и его жители были довольны своей судьбой, так что у Хью имелись все основания не беспокоиться. На похороны пришли и соседи, среди них Фальк Эстли, жадно оглядывавший владения Людолов, который намеревался заполучить в своё пользование в случае, если намечавшийся брак его дочери не сорвётся. Катфаэль видел его пару раз в Шрузбери, Крупный, начинающий полнеть, осанный мужчина лет под 50, движения замедленные, полная противоположность неугомонной, ницвой женщине с мрачным видом стоявшей над могилой своего сына. Рядом с ней замер Ричард. Бабушкина рука лежала у него на плече, скорее рука хозяйки, а не защитницы. Глаза мальчика были мрачны, как могила, которая отверзлась чтобы вот-вот поглотить тело его отца. Одно дело, когда смерть далеко, и совсем другое, когда она прямо перед тобой. До всей минуты Ричард не вполне ещё понимал всю бесповоротность этого разрыва и этой потери. Бабушка так и не сняла свои руки с плеча внука, когда процессия плакальщиц потянулась обратно в манор, где в доме были накрыты столы для поминок. Старческие пальцы леди Дианиси, длинные и крепкие, намертво вцепились в ткань плаща мальчика. Бабушка провела внука среди гостей и соседей, не особенно подталкивая его, но властно, как бы показывая всем, что он здесь хозяин и главная персона на похоронах своего отца. Ничего худого в этом не было. Впрочем, Ричард и без того был вполне осведомлён о своём положении, и мог дать отпор любым посягательствам на свои привилегии. Брат Павел наблюдал за всем этим с некоторой тревогой и шепнул к Отфаэлю, что надо бы увести мальчика отсюда ещё до того, как разъедутся гости, а иначе они рискуют вернуть свой бетиль без него, поскольку свидетелей уже не будет. Вряд ли мальчика станут удерживать силой на глазах священника и приезжих соседей. Котфаэль разглядывал прибывших в Итан. Кое-кого он никогда раньше не видел. Вот двое монахов в серых одеждах, приехавшие из монастыря Савиньи, что в Билдвасе, расположенном в нескольких милях ниже по реке, за Лейтаном. Монастырь пользовался покровительством Людолов. Вместе с монахами был еще один человек, державшийся скромно, но достойно, и Катфаэль не сразу догадался, кто это такой. Тот был в чёрном монашеском одеянии, выцветшем и порядком заношенном, нестриженные тёмные волосы спадали ему на отворот капюшона, на плече поблёскивали в солнечном свете две-три металлические бляхи, свидетельствовавшие о том, что обладатель их совершил, видимо, не одно паломничество в святую землю. Быть может, в монастыре поселился какой-нибудь странствующий монах, Вот уже лет 40, как Рожеда Клинтон, епископ Личфилдский основал монастырь Савиньи в Билдвосе. Эти трое свидетелей как раз то, что надо. В их присутствии не будет никакого насилия. Наконец, брат Павел приблизился к леде Дионисии и учтиво, но настойчиво потребовал мальчика обратно. Однако та не собиралась сдаваться просто так. Брат Павел сверкнув очами, произнесла она деланно ласковым голосом: "Я прошу позволения оставить Ричарда. Пусть он переночует дома. У него был такой тяжёлый день, и, наверное, мальчик очень устал. Не надо бы ему уезжать до утра". Леди Дионисия и словом не обмолвилась о том, что утром пришлёт мальчика в Шрусбери, и всё ещё крепко держала внука за плечо. Говорила она намеренно громко, чтобы все слышали, как она печётся о Ричарде. "Госпожа", сказал брат Павел с самым смиренным видом. "К сожалению, я вынужден сообщить, что нам придётся уехать. Увы, не в моей власти позволить Ричарду остаться вместе с вами, ибо к вечеру нас ждут в аббатстве. Прошу не гневаться на нас". Леди Дионисия сладко улыбнулась, Но взгляд её был холоден и жесток. Тем не менее, она сделала ещё один ход. Скорее всего, это была просто игра на публику, а не попытка немедленно добиться своего, так как старая леди понимала, что в данных обстоятельствах бессильна что-либо изменить. Я полагаю, аббат Радульфус внял бы моему желанию побыть с ребёнком хотя бы ещё один день. Ведь это всё, что у меня осталось. плоть от плоти моей. И я так редко видела Ричарда в последние годы. Если вы сразу заберёте его, я буду безутешна. Госпожа, твёрдо произнёс брат Павел, вздохнув. Я сожалею о том, что вынужден идти против вашего желания, но у меня нет иного выхода. Я обязан выполнить приказ аббата и к вечеру вернуться в Шрусбери вместе с мальчиком. Пойдём, Ричард, нам пора ехать. На мгновение старая леди ещё крепче вцепилась в плечо своего внука, словно намеревалась действовать даже при свидетелях, но вовремя спохватилась. Сейчас ей нужно было вызвать сострадание, а не возмущение соседей. Поэтому она отпустила Ричарда, и тот неуверенно пошёл к брату Павлу. Передай лорду аббату Что я как можно скорее хотела бы поговорить с ним, промолвила она по-прежнему мягко, хотя очи её сверкали от гнева. Обязательно передам госпожа, отвечал брат Павел. Сказано сделано. Уже на следующее утро леди Дионисия верхами со свитой во всём блеске своего величия прибыла в аббатство, дабы и спросить аудиенции у аббата Радульфуса. Почти целый час она провела с ним с глазу на глаз, после чего вышла меча холодные гневные взгляды, как вихрь пересекла большой двор, разметав словно осенние листья ни в чем не повинных послушников, и ускакала во своясе таким резвым аллюром, какой вряд ли долго выдержала бы ее низкорослая испанская лошадь. Свита... Молчаливая и напуганная, потащилась следом. «Эта леди привыкла идти напролом», — заметил брат Ансельм. Но на этот раз она встретила достойного противника. «Полагаю, мы еще услышим о ней», — с беспокойством сказал брат Катфаэль, глядя на оседающие по дороге шлейф пыли. «Дамочка, конечно, упрямая», — согласился брат Ансельм. «Но что она может сделать?» — Скоро узнаем, — промолвил Катфаэль, — и боюсь, что слишком скоро. Ждать им не пришлось и двух дней. От леди Дионисии прибыл ее поверенный. Церемонно представившись в зале капитула, он потребовал выслушать его. Этот тощий человек с быстрыми движениями и каким-то недовольным выражением лица вошел в зал капитула, держа в руках несколько пергаментных свитков. Он приветствовал собравшихся сухо, но с достоинством, и скорее с печалью в голосе, нежели с гневом. Потом он выразил своё сожаление по поводу того, что такой учёный, честный и благородный человек, как аббат Радольфус, вынужден был выступить против кровных уз и отказывается передать Ричарда Людола в любящие руки его единственной близкой родственницы. которая желаю внуку только добра, намеренно сама наставлять и направлять его нового хозяина манора. Таким образом, в отношении бабушки и внука была совершена вопиющая несправедливость, ибо негоже ставить препоны на пути их естественной тяги друг к другу и взаимной любви. Поверенный ещё раз выдвинул требование исправить содеянную несправедливость и отослать Ричарда Людола вместе с ним обратно в Итон. Абат Радольфус учтиво, не прерывая говорящего, выслушал до конца его витиеватую речь. Благодарю, что исполнили вашу миссию, изрёк он наконец. Это было сделано по всем правилам. Тем не менее, я не могу изменить своего решения известного леди Диониси. Покойный Ричард Людол поручил опеку сына именно мне. Причём это запечатлено документально и заверено подписями свидетелей. Я принял это бремя и теперь не имею права снять его с себя. Отец Ричарда желал, чтобы сын находился в обучении при аббатстве, пока не достигнет совершеннолетия и не сможет сам отвечать за свою жизнь и поступки. Я обещал это покойному Людолу и сдержу своё слово. Его смерть лишь усугубила тяжесть моего священного долга и мою ответственность. Так и передайте своей госпоже. Ми лорд, обстоятельства ныне изменились, и такой составленный частным образом документ не может быть в суде единственным доводом в вашу пользу, поспешно отвествовал поверенный, словно и не ожидал от аббата иного ответа, и был готов продолжать свою миссию. полагая, что королевский суд в не меньшей степени прислушается к иску столь благородной леди, которая является вдовой, а теперь лишилась и своего сына, и которая имеет все возможности, чтобы достойно содержать и воспитывать своего внука, не говоря уже о вполне естественной необходимости обрести утешение в нынешнем ее положении, моя госпожа велела мне известить вас, что если вы не отдадите мальчика, Она обратится за защитой к закону, дабы вернуть внука домой. Я могу лишь одобрить её намерения, откровенно ответил аббат. Решение королевского суда удовлетворит обе стороны и снимет с нас бремя ответственности. Передайте мои слова своей госпоже и скажите, что я со смирением буду ждать от неё вестей. Однако, пока судебное решение не вынесено, Я вынужден поступать по своему усмотрению, объявил аббат сухо улыбнувшись. И я рад, что мы пришли к согласию. Поверенному не оставалось ничего другого, как принять к сведению этот неожиданно мягкий ответ и откланяться со всей возможной учтивостью. Среди монахов прокатился шёпот любопытства и удивления, но аббат Радульфус погасил его одним взглядом. И пока братья не вышли на большой двор и не разбрелись каждый по своим делам, никто не посмел открыто обсуждать случившееся. Так ли уж мудро поступил аббат? С сомнением в голосе спросил брат Эдмунд, хмуро глядя на Катфеяля, который направлялся вместе с ним в сторону лазарета. А что, если она и впрямь потянет нас в суд? Очень может статься, что суд встанет на сторону одинокой леди. желающие видеть внука дома. Не беспокойся, уверенно сказал Катфаэль. Это пустая угроза. И иных уже нашего известно, что суд вершится долго и стоит немалых денег. И это в лучшие времена, а теперь, когда король далеко и занят куда более срочными делами, причём в половине его королевства закон практически бездействует тем более. Нет, она просто хочет заставить аббата ещё раз подумать и решила попугать его долгой тяжбой. Этот её поверенный нам не страшен, да он и сам знает, что леди Дионисия не собирается обращаться в суд. Скорее всего, она хочет вершит суд сама и попытается выкрасть мальчика. Раз уж он ей так нужен, она будет добиваться своего не мытьём так катонием. не по правде, так силой, тем более, что такой образ действий куда ближе ей, чем от сэра Дульфуса. Будем надеяться, вздохнул брат Эдмунд, что эта леди испробовала ещё не все мирные средства, раз уж крайним является насилие. Никто не мог сказать определённо, откуда юному Ричарду становятся известными все тревогления, возникшие вокруг его будущего. Он не мог подслушать сказанного в зале капитула, поскольку даже послушники не присутствовали на ежедневных собраниях братьев, да и сами монахи не особенно распространялись насчёт судьбы мальчика, находившегося в центре противоборства. Однако было совершенно ясно, что Ричарду всё известно, и что вся эта история доставляет ему даже какое-то болезненное удовольствие. Семейное несчастье сделало его жизнь занятнее. Тем более, что, находясь в стенах аббатства, он мог чувствовать себя в полной безопасности и тихо радоваться, ведь из-за его персоны разгорелся такой сыр-бор. «Он же видит, как люди из Итана шастают туда-сюда», — с сожалением промолвил брат Павел Катфаэлю в тихом травном саду, делясь с ним своими опасениями. Глаз у него острый, парень сразу подмечает, что к чему, И куда клонится дело после похорон его отца? Ушло бы ему не быть таким проницательным. Наоборот, возразил Катфаэль: "Слава богу, что у него есть голова на плечах, а сведомлённая невинность не попадёт в силки. Да и старая леди вот уже дней 10 ничего не предпринимает. Может, она одумалась и отказалась продолжать борьбу". Впрочем, Катфаэль сильно сомневался в этом. Не такова была леди Дионисия, чтобы спокойно терпеть, когда ей перечат. "Может, оно и так", с надеждой сказал брат Павел. "Я слыхал, она приютила у себя какого-то странствующего монаха и отдала распоряжение привести для него в порядок старый лесной скит, дескать, она желает, чтобы тот дennно и ночно молился за упокой души её сына". Об этом рассказал лесник Эйлмунд. тогда привёз разрешение на охоту мы с тобой видели этого монаха на похоронах с ним тогда было ещё двое братьев из билдвоса тот странник неделю жил у них и они отзывались о нём весьма почтительно котфаэль кряхтя выпрямился оторвавшись от грядки на которой выращивалась мята ставшая к концу октября совсем уже жёсткой и тонколистной так это тот самый мужчина со створкой раковины и медальёном святого Иакова. Конечно, я помню его. Значит, он поселился в наших местах, предпочёл лесной скит с огородом одеждой монаха с виньи. Сам-то я никогда не жил отшельником, но знал людей, которым было милее размышлять и молиться в одиночестве. Давненько в том скиту никто не жил. Отфаэль знал те места, хотя и редко бывал там, поскольку монастырские лесники на здоровье особенно не жаловались и не так уж часто нуждались в лекарственных травах. Этот скит, который уже много лет пустовал, находился в лесистой лощине и представлял собой небольшой каменный домик. При нём находился огород, что некогда возделывался, а ныне был заброшен и зарос. Здесь шла лесная полоса, которая соединяла земли, относившиеся к Итану и Эйтонский лес, принадлежащий аббатству. Скит же стоял как раз там, где земли людолов граничили с владениями аббатства возле молодого леса, насаженного лесниками. Если этот монах и впрямь поселится там, ему будет спокойно, заметил Катфаэль. А как его зовут? Братья кличут его Кутрот. Хорошо, когда святой человек у тебя под боком. Они, похоже, уже начали перекладывать свои заботы и тревоги на его плечи. Быть может, как раз ему и удастся утехамирить старую леди. С надеждой сказал брат Павел. Наверное, он имеет на неё большое влияние, иначе она ни за что не позволила бы ему остаться. И вообще, уже 10 дней о ней ни слуху ни духу. Кто знает, не его ли нам следует благодарить за это? И в самом деле, покуда один за другим спокойно проходили тёплые октябрьские деньки с туманными рассветами, ясными, но не жаркими полднями и зеленоватыми закатными сумерками, сырыми и таинственно безмолвными, казалось, что борьбы за юного Ричарда больше не будет, что леди Дионисия наконец смирилась, осознав бесплодность угрозы судебного преследования. Старая госпожа даже прислала в аббатство своего священника. Тот привёз от неё деньги в оплату за молебны, которые она просила отслужить в храме Пресвятой Девы за упокой души своего сына. Оставалось только истолковать это как шаг на пути к примирению. По крайней мере, именно так воспринял это брат Фрэнсис, новый хранитель алтаря Девы Марии. Отец Андрюс сказал мне: доложила на бату после того как священник уехал, что когда братья из Свиньи привели в дом к леди Диониси этого Кутрода, она прониклась к нему доверием, с большим вниманием прислушивается к его словам и ничего не делает, не посоветовавшись с ним. С своей святостью этот человек завоевал всеобщее уважение. Говорят, он на старой манер дал строгий обет затворничества, И теперь не выходит из скита, разве что в огород, и он не отказывает в помощи или просьбе помолиться никому, кто бы ни пришёл. Отец Андрю о нём очень высокого мнения. Жить в отшельничестве у нас не принято, но не так уж плохо иметь святого человека под боком в соседнем маноре. Нам остаётся только благословить судьбу. Того же мнения придерживалось большинство жителей округи. Поскольку святой отшельник, живущий в Итоне, был гордостью Манора, и единственное, что кое-кому не нравилось, как слыхал Катфаэль, так это чрезмерная скромность Кутрада, сперва резкого возражавшего, а потом и вовсе строго-настрого запретившего превозносить вслух его достоинство. Что с того, что наименьшим из сотворенных им чудес было отвращение посредством молитвы и падежа скота в одном из стад леди Дионисии, где обнаружилась зараза? А еще он прислал как-то своего молодого слугу с предупреждением о буре, которая благодаря его заступничеству отбушевала, не принеся серьезного ущерба». И отшельник всегда настаивал на том, чтобы эти чудеса не смели относить на его счёт, и чрезвычайно гневался, когда такие попытки всё-таки предпринимались, угрожая карой Господней всякому, кто ослушается. Ещё и месяца не прошло, как Кутрет появился в Итане, а он уже приобрёл такое влияние, каким никогда не пользовались ни леди Дионисия, ни отец Эндрю. Слухи о его святости передавались, несмотря на все запреты, с соседями из Усть-Уста, шёпотом, как некая тайна, делиться, которую можно было лишь с глазу на глаз.